Глава 32. Лето 1962 года. Свою машину она остановила у края дороги и выключила двигатель, но выходить не стала. Было еще рано. Воспоминания волной гнались за ней весь день, ежеминутно грозя нахлынуть и погрести под собой. И вот, когда она доехала до места, цунами памяти все же прокатилось над ее головой, расплескавшись кругом сияющими лужами. Джульетта подробно, буквально всем телом, вспомнила тот вечер, когда они вчетвером приехали сюда из Лондона, голодный, усталый и, несомненно, глубоко травмированный внезапной потерей дома. Это был один из самых страшных периодов ее жизни. Дом сгорел, Алана убили, и все же, сама не зная почему, она и сейчас многое дала бы, чтобы оказаться там. Войти вон в ту калитку, за которой начинается сад Берчвуд Мэннер, зная, что она увидит пятилетнего типа с челкой, падающему на лицо, как занавес. Беа, колючую в своей предподростковой тоске, чурающуюся объятий. И рыжа, просто рыжа, неугомонного, неистребимо веснущатого, с ощербатой улыбкой. Услышат их вопли, вечные препирательства, бесконечные вопросы. Время, которое пролегло между сейчас и тогда, невозможность вернуться хотя бы на день, даже на минуту, терзали ее, как физическая боль. Она не ожидала, что ее чувства будут так сильны, что связь с этим домом укоренится у нее в груди и будет тянуть ее назад, как на веревке. Она ощущала эту связь не как груз, но как внутреннее давление, что-то распирало ей ребра, стремясь вырваться наружу. После смерти Аллана прошло 22 года. Двадцать два года! Он не живет на свете, и она идет своим путем одна, без него. И голоса его она больше не слышит. И вот она снова здесь. Ее машина стоит на краю луга, возле Берчвуд Мэннер. Дом был необитаемым. Она увидела это сразу. Налет забвения лежал на нем. Но все равно Джульетта страстно любила его. Не вставая с водительского кресла, она достала из сумочки письмо и быстро перечитала. Короткое и четкое. Обычно он пишет не так. Почти ничего, кроме сегодняшней даты и времени. Джульетта сохранила все посланные им письма. Ей нравилось знать, что они лежат все вместе в шляпной коробке в глубине ее гардероба. Беатрис любила подразнить ее дружком по переписке. Но после рождения Лорен ей уже было не до того. Часы на приборной панели отчелкивали минуту за минутой. Она взглянула на себя в зеркальце заднего вида, проверила помаду и, решительно переведя дух, вышла из автомобиля. Извилистой тропой она пошла к кладбищу, сморгнув по дороге образ пятилетнего типа, который задержался у обочины, чтобы поискать кварц или другие интересные камышки. Свернув налево, к деревне, она поравнялась с перекрестком И с радостью увидела, что лебедь все еще стоит на своем месте. Поколебавшись, она собралась с духом и шагнула внутрь. 34 года назад они с Аланом вошли в эту дверь, приехав лондонским поездом. Джульетта старательно боролась с ранними проявлениями беременности. Вот и теперь она подсознательно ожидала, что сейчас ей навстречу выйдет миссис Хэммет, поздоровается, и начнет болтать, как ни в чем не бывало, словно она только вчера приходила с детьми к ней на обед. Но, конечно, за стойкой стояла совсем другая молодая женщина. «Да уж пару лет, как пап сменил хозяев», — сказала она. «Я миссис Лэм, Рэйчел Лэм. А миссис Хэммет, Она не...» «Не дождетесь. Живет теперь с сыном и невесткой на нашей улице. Близко отсюда. Даже слишком». «Вечно заглядывает сюда и дает мне какой-нибудь совет». Женщина улыбнулась, показывая, что говорит это без злобы. «Если поторопитесь и застанете ее, она, знаете ли, любит теперь вздремнуть после полудня. Только настанет двенадцать, и она уже спит, хоть часы по ней сверяй». Джульетта не планировала навещать миссис Хэммет, но все же спросила у Рэйчел Лэм адрес и скоро уже стояла перед коттеджем, с красной парадной дверью и черным почтовым ящиком. Постучав, она затаила дыхание. «Ой, как жаль, она только что заснула», сказала женщина, которая отворила ей дверь. «Вот прямо только что, а уж будить ее я не стану. Раскопризничается, если не поспит. Может, вы скажете потом, что я заходила», сказала Джульетта. «Хотя, вряд ли она меня помнит. Столько постояльцев встретила» и проводила за свою жизнь. Она была очень добра ко мне и к моим детям. Я написала о ней статью, о ней и ее дамах из женской добровольной службы. Ах, вот оно что, так бы сразу и сказали. Джульетта и ее письма. Как же, ваша статья до сих пор висит у нее на стене, в рамочке. Моя минута славы, так она это называет». Еще минуту-другую они мило болтали, но потом Джульетта спохватилась и сказала, что ей надо идти, у нее назначена встреча. А невестка миссис Хэммет ответила. «Вот и хорошо. Ей пора разбирать старье в чулане. Давно уже собирается, да все руки не дойдут». Джульетта повернулась, готовясь уйти, как вдруг ее взгляд упал на картину над диваном. «Портрет молодой женщины удивительной красоты. Красавец, правда?» сказала невестка миссис Хэммет, перехватив ее взгляд. «Глаз не отвести. Мое наследство. От деда досталось. Точнее, я нашла у него на чердаке, уже после его смерти». «Вот это да! У него там чего только не было. Ни одну неделю разгребали, и почти все отнесли на свалку. Так, всякий мусор, еще и крысами поеденный. Дом-то был старый, еще его отца. А тот был художником». Нет, в полиции служил. Потом уволился, ящики с его старыми бумажками убрали на чердак, да там и забыли. А откуда она взялась, не знаю. Не видите, края не закрашены, и от кисти следы видны. Но выражение лица у нее даже не знаю, как сказать, правда? Вот прям не хочешь, а все равно глядишь. Женщина с картины стояла перед глазами Джульетты, когда она возвращалась в Берчхуд Мэннер. Нельзя сказать, чтобы ей было знакомо это лицо. Скорее, сама атмосфера портрета что-то напоминала. Лицо незнакомки, ее взгляд лучился любовью. Почему-то ей вспомнились сначала тип, потом лето в Берчхуд Мэннер, а потом солнечный день 1928 года, когда она поругалась с Алланом, убежала, заблудилась и снова нашлась проснувшись в саду под тенистой кроной японского клена. Неудивительно, что именно сейчас ей вспомнился тот день. Они с Леонардом уже почти 20 лет обменивались письмами с тех самых пор, как она попросила его написать что-нибудь для ее цикла «Писем из провинции». Хотела сделать статью о многочисленных воплощениях одного и того же дома, но так и не успела. Как потом выяснилось, он слишком поздно получил ее письмо, А когда отправил ответ, Джульетта вернулась в Лондон. Война устала тащилась к концу. Но, несмотря на неудачное начало, их переписка продолжалась. Он признался ей, что тоже любит писать. Ему проще общаться с людьми посредством бумажного листа, чем напрямую. Они рассказывали друг другу обо всем. Джульетта делилась своим горем, гневом, чувством утраты, всем тем, что по понятным причинам не могла включить в свои статьи. Но она не только плакалась, а еще писала о том прекрасном, забавном и настоящем, что происходило с ней и ее семьей. Но лично они так и не встретились. Точнее, встречались один раз тогда, летним днем 1928 года. На сегодня была назначена их вторая встреча. Джульетта никому не сказала о своих планах. Дети часто уговаривали ее сходить куда-нибудь пообедать, сватали ей кавалеров, но эту встречу сегодня с этим человеком она не могла им объяснить. Разве можно поделиться с кем-нибудь тем, что испытали она и Леонард в тот день в саду Берчуд Мэннер? Вот почему Леонард остался ее тайной, как и эта поездка к дому, так много значившему для них обоих. Впереди показались два фронтона, И Джульетта ускорила шаг. У нее было такое чувство, словно ее несет к дому. Она опустила руку в карман и проверила, лежит ли там по-прежнему старинный двухпенсовик. Столько лет он хранился у нее. Настала пора его вернуть.